Двадцать семь. Кирилл. Давно не виделись Кирилл, как Саша, как девушка его. Находиться в одном доме с Яной после случившегося было невыносимо. Я давно обещал Сергею позвонить и встретиться, и вот сегодня это время пришло. С появлением Яны меня неожиданно стало тянуть домой, и эта тенденция мне не нравилась. Стоило ей задержать на мне взгляд, как голову посещали нелепые мысли, не покидало ощущение, что в ее глазах горят воспоминания о той ночи или мне лишь так казалось. В любом случае находиться с ней на одной территории было все сложнее, а после сегодняшнего поцелуя и вовсе невыносимо. Да нормально все, спасибо тебе еще раз. Я тогда у Голубевых заметил неладное, спрашивал у сына о проблемах, но он молчал до последнего. Пока не стало поздно. Оперативно ты сработал. Без тебя бы так быстро не нашел этих отморозков. А с девушкой что? Поинтересовался Сергей. Яна, правильно? Я усмехнулся. А что с ней будет? Поженятся они с Сашей через месяц-другой, а я дедом стану. Ведь об этом же я мечтал. Чтобы сын остепенился, а я мог не переживать о том, что моя компания останется без преемника. С ней тоже все хорошо. Я перевел взгляд на бокал с виски в руках. Живет пока у меня. Надо было водителя вызывать. Не планировал я пить этим вечером. Много чего не планировал, как и целовать невесту сына. Ошибка на ошибке, промах на промахе. А по итогу желание взять паузу и улететь. Куда? Да хоть в Новую Зеландию снова. Разом избавиться от проблем. Иногда это самый лучший выход из тупиковой ситуации. Сам как? Ухмыльнулся я, заметив, что к нам приближалось милое создание в белом расклешенном платье. Эту девушку я вижу с Сергеем впервые. И то, как он смотрел на нее, намекало на то, что она не просто любовница на одну ночь. Сергей перевел взгляд на свою спутницу. «Как видишь», — кинул в сторону девушки. Приглядевшись, я заметил округлившийся живот. «Отцом скоро стану». Я не то чтобы поразился, скорее удивился. Сергей почти мой ровесник, и надо же, станет отцом. Я привык считать, что в нашем возрасте и при нашей занятости дети непозволительны. По крайней мере, я о них не думал с самого появления Саши. Надо бы собраться до днях всей компании, как в старые добрые времена, что скажешь. Я на даче организую шашлыки и все дела предложил Сергей. Будешь ждать вас с Леной? Да, отозвался я, все еще думая о том, что куда бы я ни уехал, от тебя и своих мыслей не сбежать. Домой я вернулся в два часа ночи. После выпивки немного отпустила. Вся эта гонка, бесконечные проекты на работе, переговоры полностью отнимали мое время, и я уже забыл, когда вот так расслаблялся и разговаривал не о делах. На втором этаже возле спальни сына остановился. Усилием воли подавил очередное желание открыть дверь, И проверить, все ли с ней хорошо. Сегодня я начал думать, что пригласить Яну пожить в свой дом было плохой идеей. Утром я по обыкновению поднялся по будильнику, принял душ и спустился вниз. Яна уже встала и готовила завтрак на кухне. По дому разносился аромат приготовленной пищи. «Доброе утро!» Она обернулась, заметив меня, и быстро опустила глаза. Заправила локон за ухо, отвернулась к плите. «Завтракать будете?» «Нет». В кармане пиджака завибрировал телефон. Увидев имя бывшей жены на дисплее телефона, я нахмурился. Что ей понадобилось от меня в такой ранний час? Деньги на карточке закончились. "Да", ответил я, не сводя с Яны взгляда. "Кирилл, привет", нежным голосом прошептала она. "С твоим рабочим графиком и бесконечными разъездами, я звоню, чтобы напомнить тебе о моем дне рождения. Саше дозвониться, кстати, я не могла". «Хочу пригласить вас на ужин, поэтому, раз уж дозвонилась до тебя, то передай ему, что жду их с Яной в семь вечера у себя дома. По семейному посидим, отметим. Ты приедешь, может быть, вместе с ними?» В голосе было столько надежды и радости. Я потер переносицу. «Ну, конечно. День рождения Инги. Совсем вылетела из головы». «Поздравляю, Инга. Саша сейчас в командировке. Я передам твое приглашение Яне». «Саша наш весь в работе», — вздохнула она. «Устает, наверное?» Я уже заказ в ресторане сделала. Приезжайте тогда с Яной. Мы же будущая семья, а она мать нашего внука. Яна, окликнул я девушку. Инга приглашает тебя на свой день рождения. Как ты на это смотришь? Она застыла, глаза удивленно округлились. Она рядом? Фальцетом переспросила бывшая супруга. Они с Сашей сейчас живут у тебя? Да. Ну хорошо, протянула Инга. Вдвоем с Яной, значит... Она осеклась, а я как на его представил вытянутое лицо бывшей. «Так вы сейчас с ней вместе в одном доме, пока Саша в командировке?» «Да. Что-то не так, Инга?» «Нет-нет, Кирилл, все нормально. Хорошо, буду вас ждать. Приезжайте». Инга отключилась и явно взглянул на Яну. Она выглядела растерянной. Я ее понимал. «У Инги сегодня праздник, день рождения. Она пригласила нас к себе на ужин. Ты как, поздравишь будущую свекровь?» Или мне одному к ней заехать после работы?» «Да, я, конечно», — запинающимся голосом произнесла Яна. «Но у меня нет подарка и...» «Об этом не беспокойся, моя помощница выберет. Заеду за тобой в половине седьмого».